Содержание книги. Жюрис Карл Гюисманс. Наоборот. Роман. Перевод с французского Е. Л. Кассировой под редакцией В. М. Толмачёва. Страница 3. Райнер Мария Рильке. Записки Мальта Лаурица Бригге. Роман. Перевод с немецкого Е. А. Суриц. Страница 143. Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. Роман. Перевод с английского М. П. Богословской-Бобровой. Страница 253. В. М. Толмачёв. Утраченная и обретенная реальность. Страница 432. Примечание. страница 442. Конец содержания.